Глава пятая. Часть первая. Несколько часов прошло за секунду, несколько дней прошло за минуту, несколько столетий прошло за час. Этот противоречивый поток времени был порожден помещенный под печать магии, которую подготовил Хартлес. Изначально ее создали для того, чтобы увидеть конец вселенной, но теперь она ускоряла процесс превращения Фейкера в божественного духа. Фейкер медленно покачивалась в колыбели времени, переживая больше жизни чем любой другой человек несмотря на это гнев что ею двигал оставался неизменным почему он сказал это перед смертью почему они восприняли его слова всерьез начали убивать друг друга и почему она не остановила их хотя и была еще жива эти вопросы проносились в ее голове сотни тысячи миллионы раз а вместе с ними и гнев который наполнил ее эфирные жилы и закипал в голове фейкер не знала сможет ли она будучи слугу это вынести В прошлом ее тело разложилось задолго до того, как эти вопросы успели свести ее с ума. Возможно, мастер поддерживал стабильность разума фейка с помощью командных заклинаний, чтобы она могла выдержать казавшийся бесконечным поток времени. Однако кое-чего у нее не было при жизни. Мужчина, который продолжал смотреть на нее так, словно возносил молитву, с точки зрения Фейкер, он молился ей вот уже несколько веков. В ее голове промелькнула мысль, показавшаяся нелепой. Но все равно поразившей до глубины души. Вот ведь идиот, подумала она. Знаешь, тебе не зачем выглядеть так, будто ты вот-вот заплачешь. Интересно, кто назвал его Хартлисом? Если он придумал это прозвище сам, то здесь явно не обошлось без самонаблюдения. Фейкер никогда не считала его эмоциональным человеком. Но теперь она провела с ним больше времени, чем кто-либо. На самом деле они знали друг друга всего два коротких месяца. Однако Фейкер смотрел на него многие сотни лет. Для Хартлеса все эти годы пронеслись за пару часов, в течение которых он не сводил с нее глаз, лишь изредка моргая. Хартлес хотел, чтобы у нее все получилось, даже если это означало потерю командных заклинаний. Его вера превратит Фейкер в бога. Разумеется, для этого также были необходимы приготовленные Хартлесом катализаторы и силы Альбиона, но именно вера определила ход этого ритуала. Что же стало отправной точкой? «Должно быть, для тебя это было какое-то очень важное событие», — подумала она. Естественно, она знала, что он что-то скрывал, но после двух сотен лет его молитв Фейкер была не против. Правда почти ничего не значила. «Ради тебя я готова стать твоим глупым богом». Фейкер не проронила ни слова, время продолжало ускоряться, за два часа прошли сотни лет, за три более тысячи. Ее восприятие расширялось по мере того, как она преображала божественного духа, будучи связанной со стоком. Время перестало что-либо значить. Теперь Фейкер могла обнаружить точку в давно минувшем, оставаясь при этом в настоящем. Нет, она не обрела способность видеть прошлое. Просто в тот момент, когда божественная духовная основа вновь приобрела форму призрака прошлого, ее взору стало доступно вообще все. Разумеется, у силы Фейкера были пределы, Границы видения зависели от силы божественного духа, а она была лишь новорожденным богом. Фейкер могла рассчитать лишь те точки, с которыми у нее была связь. Ясно. Она наконец-то поняла. Вот почему. Она узрела не только правду о своем единственном приверженце, но и судьбу, тесно связанную с ними обоими. Король грядущего явился.